600 граммов. Для выполняющих от 70% до 99% мужчины на тяжелых работах 700 граммов, мужчины на легких работах и женщины 500 граммов. Для выполняющих от 50% до 69% мужчины на тяжелых работах 500 граммов, мужчины на легких работах и женщины 400 граммов.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 октябрь 1941 года. 400 граммов в день для работающих и 200 граммов для иждивенцев. Конец ноября 1941 года. 250 граммов для работающих и 125 граммов для иждивенцев. Конец декабря 1941 года. До 350 граммов для работающих и 200 граммов для иждивенцев. В Ленинграде выдавались еще небольшое количество мяса и сахара, Занятые на тяжелых работах получали дополнительные рационы сверхнормы, а главное отличие заключалось в том, что в лагерях заключенные никогда не получали своих рационов полностью, а если где-то оказывались порченные или низкосортные продукты, то и они шли в аристанские котлы. Солженицын рассказывает Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях. И хоть.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 Еще положено, чтоб еле не выходя со столовой, миски тоже из лагеря носить приходится, на объекте не оставишь, ночью вольно и сопрут. Так, носят их полсотни, не больше, а тут моют да оборачивают побыстрей, нощику миск тоже порции сверх. Чтоб миски из столовой не выносили, ставят еще новую шестерку на дверях, не выпускать мисок. Но как он не истереги, все равно унесут, уговорят ли, глаза ли отведут. Так еще надо по всему, по всему объекту, сборщика пустить, миски собирать грязные, опять их на кухню стаскивать, и тому порцию, и тому порцию. Сам повар только вот что делает. Крупу да де соль в котел засыпает, жиры делит в котел и себе. Хороший жир до работяг не доходит, плохой жир весь в котле. Так зеки больше любят, чтобы со склада отпускали жиры плохие. Еще помешивает кашу, как доспевает. А санинструктор и этого не делает, сидит, смотрит. Дошла каша, сейчас санинструктору ешь от пуза, и сам от пуза. Тут дежурный бригадир приходит, меняются они ежедневно, пробуй снимать, проверять, будто можно ли такой кашей работяг кормить бригадиру дежурному двойную порцию. Тут и гудок. Тут приходят бригадиры в черед и выдает повар в окошко миски, а в мисках тех дно покрыто кашцей. И сколько там твоей крупы, не спросишь и не взвесишь. Только сто вередик в рот, если рот откроешь. И так было во всем. И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше на складе воруют. Эффективность эксплуатации заключенных несколько поднималась, особенно в лесоозглавительных лагерях, с помощью разделения заключенных на бригады с коллективной ответственностью за плохую работу. Кажется, чего бы зэку десять лет в лагере горбить. Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь нашу, Да не выйдет. А то придумана бригада. Тут так. Или всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду. Нет, вкалывай, падла. А еще подожмет такой момент, как сейчас, тем более не рассидишься. Волен-неволен, скачи да прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем, пропадем все тут нахрен. Бригадир, заключенный, под контролем учетчика и десятника, записывал бригадную выработку. Затем сотрудники лагеря оценивали выработку в сравнении с дневными нормами. Их решение передавалось в процстол, который выписывал бригадам рационы в зависимости от выполнения этих норм. От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный, тот на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано, докажи, что сделано. За что дешево платит, оберни так, чтоб дороже. На да это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо. А разобраться, для кого все эти проценты? Для лагеря. Лагерь через сто, со строительства, тысячи лишние выгребает, да своим лейтенантам премии выписывает, тому же волковому за его плетку. А тебе хлеба двести грамм лишних вечер двести грамм жизни правит. Бригадир Тюрин в одном дне Ивана Денисовича однажды хорошо закрыл процентовку. Это означало, что теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять положим не пять, а четыре только. Из пяти дней один захалтуривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень. И лучших, и худших. Что до качества еды, то тут опять интересно привести отрывок из Ивана Денисовича. Цезарь и Буйновский говорят о фильме Эйзенштейна с Потемкин». К Буйновский сомневается в реалистичности червей на мясе, вызвавших бунт моряков. Слишком крупные, мол, как дождевые ползают. Цезарь возражает, что более мелких средствами кино не покажешь. И тогда следует фраза Буйновского. Думаю, это б мясо к нам в лагерь привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы... А вот и более подробное описание еды. Баланда не менялась от дня ко дню. Зависело, какой овощ на зиму заготовит. В летошнем году заготовили одну соленую морковку, так прошла баланда на чистой моркошке из сентября до июня. А ночь капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь, всякие овощи кончается и заменяют крупой, самое худое время — июль, крапиву в котел секут. Из рыбки мелкой попадалось все большее кости, и мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. А хрупкой сетке рыбкиного скелета, не оставив ни чешуйки, ни мясенки, шухов еще мял зубами, высасывал скелет и выплевывал на стол.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 Выполнить больше 30% такой нормы было немыслимо, так что за эту самую тяжелую работу не получала спайка больше 40 граммов. ветки той же дороги, в направлении на Халмер ю средняя жизнь лагерника длилась три месяца. Трагедия состояла в том, что люди готовы были есть все что угодно. Кухонные мусорные ящики становились объектами массовых налетов.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 Солженицынскому Шухову повезло в одном отношении — он не попал на лесозаготовки. Лесозагновительные лагеря отличались низкими рационами питания и тяжелыми нормами выработки. Профессор Свяневич, в свое время переживший лагеря, пишет, что бывшие заключенные склонны преувеличивать численность людей, отправленных на лесоповал.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 Очень деятельный человек мог иногда оставаться внешне здоровым в течение года или полутора, выполняя сто, двадцать, сто пятьдесят процентов нормы, но такого человека подстерегала, как правило, скоропостижная смерть от разрыва сердца. Этих здоровяков часто находили мертвыми на нарах по утрам. Даже сравнительно мягкие лесные лагеря были лагерями смерти. Заключенные финны, а ушаниты, специалисты по лесосготовкам, утверждают, что нормы были невыносимы даже при хорошем питании. Выполнять их заключенные умудрялись либо с помощью обмана знаменитой лагерной туфты, либо давая взятки учетчикам. В качестве примера туфты приводится сдача одного и того же дерева дважды, для чего незаметно отпиливался отмеченный учетчиком конец ствола.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 В 1933 году смертность в советских лагерях оценивается в 10% всего количества заключенных. К 1938 году, и она поднялась до 20%, почти все арестованные в 1936 году исчезли с лица земли к 1940 году. Женщина, работавшая в лагерном госпитале, свидетельствует, что в 1939-1940 годах госпиталь, Заполняли главным образом пациенты, осужденные в 1937 и 1938 годах, но к 1941 году их оставалось уже очень мало. Согласно одному осторожному подсчету, в период 1927-1938 годов смертность превысила нормальную на 2,3 миллиона человек в результате действий лагерей и ссылки. Конечно, после этого умерло еще большинство тех, кто попал в лагеря и тюрьмы во время Ежовщины и к концу 1938 года оставался в живых. Другой весьма обоснованный расчет дает цифру умерших в лагерях с 1936 по 1939 год — 2 миллиона 800 тысяч. Согласно тому же расчету, с 1939 по 1941 год за колючей проволокой умерло еще миллион 800 тысяч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 но большинство опубликованных в Советском Союзе свидетельств о лагерях исходит от людей типа Горбатова, который оказался в числе освобожденных в 1940 году командиров, а иначе бы и не выжил. Реабилитация даже тех немногих, кого она коснулась в те времена, проходила медленно. Как Горбатов узнал позже, за него заступился Будённый, и 20 марта 1940 года приговор был отменен с назначением дела к пересмотру. Но Горбатова привезли из Магадана в Бутырскую тюрьму лишь 25 декабря 1940 года. 1 марта 1941 года перевели на Лубянку, а с 5 марта того же года освободили. Другие выжившие свидетели — это люди с судьбой Солженицына. Он сам пишет, что в сравнительно хороший период лагерной истории, то есть после войны, Человек мог продержаться в лагерях 10 лет не окалев, но вряд ли дольше. Самого Солженицына выпустили в ссылку через восемь, как раз после смерти Сталина. Его, к счастью, арестовали позже других. Человеку, арестованному в 1938 году, надо было выдержать не 10 лет, а 17-18. Из тех, кого арестовали в 1936-1938 годах, выжило вряд ли даже 10%. Эту цифру подтверждает, например, советский историк Рой Медведев. По его подсчетам, в лагерях до войны погибло 90% заключенных. А по подсчетам академика Сахарова процент погибших был значительно выше. Он пишет, лишь в 1936-39 годах было арестовано более миллиона двухсот тысяч членов ВКПБ, половина всей партии. Около 50 тысяч вышло на свободу, остальные были замучены при допросах, расстреляны 600 тысяч или погибли в лагерях. Таким образом, можно полагать, что всех выживших в лагерном заключении по всему Советскому Союзу было отнюдь не больше 1 миллиона человек, а остальные 7 с лишним миллионов. Из них около 3 миллионов человек были либо казнены, либо умерли в лагерях только за два года пребывания у власти Ежова. В речи, произнесенной 1 августа 1951 года, член Политбюро Союза коммунистов Югославии Моше Пьяде сказал, что в 1936, 1937 и 1938 годах в Советском Союзе было ликвидировано 3 миллиона человек. Остальные погибли в последующие годы.